Глава двадцать первая. Луиза Бенова была права. Джок Кригер мог потянуть за любые ниточки, какие только можно вообразить. Идея о том, что один из сотрудников его Синерджи Групп проведет больше недели, общаясь с неандертальцем, безумно ему понравилась. И мыри обнаружила, что препятствия перед их спонсором поездкой в Вашингтон пропадают одно за другим. Джок также согласился с спонсором.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 Станированными стеклами, чтобы снаружи нельзя было разглядеть, кто ее пассажир. Они выехали в Филадельфию. Неприметный автомобиль сопровождения двигался за ними в отдалении. Мэри и Понтер осмотрели Индепенданс Холл и Колокол Свободы и съели оригинальный филли чизстейк в пэдс. Не взирая на сыр, Понтер съел три порции филли чизстейк. Разновидность сэндвича, изобретенная в Филадельфии в одна тысяча девятьсот тридцатых годах Петтом и Гарри Оливьери. Пэтс, Пэтс King of Steaks. Сеть ресторанов, основанная Петтом и Гарри Оливьери, изобретателем есть стейка. Мэри хотела сказать в один присест, но в Пэтс были только стоящие места, так что они забрали стейки с собой. Мэри чувствовала себя несколько странно, рассказывая Понтура об истории США.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 Посол Туканопрат вышла на полукруглое возвышение в зале заседаний Генеральной Ассамблеи ООН. За ней последовал еще один неандертальец, за ним еще и еще, пока ее не окружили десять представителей ее расы. Она взошла на трибуну и наклонилась к микрофону. Дамы и господа Объединенных Наций, сказала она, позвольте представить вас новым делегатам от нашей земли.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 И он явился сюда, чтобы безвозмездно поделиться ими с вами. По рядам собравшихся прокатился ропот изумления. Из установленных в зале заседаний громких говорителей полилась музыка, тревожная и будоражащая, музыка народов неандертальцев. А это, продолжала Токано, указывая на следующего в ряду, как это принято у неандертальцев, она двигалась от правого края к левому. Борел Кадас.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 Тука она отметила, как пораскрывали от удивления рты некоторые делегаты. А это, сказала она, указывая на дородного мужчину, Дорт Фаррер, поэт лауреат провинции Бантар, которого считают величайшим из ныне живущих наших литераторов. Он принес с собой компьютеризированные архивы всех великих произведений поэзии, драматургии, литературы художественной и документальной. литературального повествования и воображительного письма, созданных нашим народом в прошлом, и окажется действие в их переводе на ваши многочисленные языки. Фаррер энергично замахал делегатам. Музыка становилась богаче, к ней присоединялись новые инструменты. Рядом с ним Дерба Джонг. Она наш крупнейший специалист в области использования стволовых клеток для избирательного клонирования частей тела. Как нам известно, вы только начали исследования в этой области. Мы занимаемся этим уже четыре поколения, сорок лет, и ученая Жонг с удовольствием поможет вашим медикам преодолеть отставание. Многие делегаты издали изумленные возгласы. Рядом с ней Кабастганд. Продолжала Тукана наш ведущий эксперт в области искусственного интеллекта. Те из вас, кто общался с понтером Боддатом или со мной лично.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 Жалск Лаплан, обладатель титула самого быстрого человека планеты, я полагаю, обеих планет. Мы замерили его время вчера. Он пробегает одну вашу милю за три минуты одиннадцать секунд. Текущий мировой рекорд три минуты сорок три секунды, рекорд от 1999 года. Жалск поделится своим опытом подготовки спортсменов.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 Рядом с ученым Климельком Крэк Дональд, один из величайших наших композиторов. Это его произведение вы сейчас слышите. Она называется «Двое становится одним». Дональд поклонился. И последнее, как у вас говорят по порядку, но не по важности, доктор Дабур Кажак, с которой некоторые из вас уже познакомились. Она изобрела калибруемые лазеры, которые используются для деконтаминации путешественников между двумя мирами. Ученая Кажак поделится с вами всем, что знает о дезинфекции человеческого тела и аквантово-каскадной лазерной физике. Музыкальная композиция достигла криччёnda. Куба-барабаны, ледовые рога, гремящие жиоды звучали в идеальной гармонии. Тукана заговорила снова. Все десятеро – ученые, инженеры, философы и художники, атлеты и мыслители – пришли сюда, чтобы свободно делиться всем, что они знают в области своей специализации. Она оглядела Генеральную Ассамблею. «Давайте сделаем это, друзья. Сделаем так, чтобы отношения между нашими мирами были выгодны всем и строились на принципах мирного сотрудничества. Прошлое в прошлом».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 улыбаясь в восторженной толпе и испытывая небывалый подъем от того, что она только что совершила. — Да пошел ты в жопу!